Третье. В обнимающем мерным вращательным грохоте близком, как кожа, в перевалку убежал по пустыне, ладони до предела сжимая пружину в ноге и молясь, чтоб не лопнула. С каждым скоком в колене надрывались какие-то жилы. Последние. И колено страшней и страшней выбивалось из Вскрывавшейся с сумки суставной, из кожи. Как же быть хорошо хоть трехногой собакой? Как же мало! Да нитки, обирающе мало, дано человеку по сравнению со зверем телесно. Придает тебя тело тогда, когда только одни мясо-кости И нужны тебе больше всего. И ломается жизнь вместе с местным собаком. разрывом ничтожного. Но сломался не он, а Чугуев впереди стал рывками короче, обрубком по колено забитый в обычную землю. Загрызавший рвущейся болью в ноге, обошел этот колышек, столб, монумент столевару и узнику собственной совести, за спиной оставив немой Не успевший рвануться из глотки, нутра крик несчастного случая на производстве, сколько их таких было столоваров, полезших в горнило заменить электрод верхалазов, летевших до земли сквозь железные кости магутовских будущих прочностей, исхитрился, сумел не услышать его и ломил за орехом. уже ясно увидев в не русском приграничном отделе свободного неба винтакрылую точку, отрывая от ляжки чугунную голень, выбивая колено с каждым новым моментом толкающей силы и боясь обезножить раньше, чем стрекоза увеличится в небе до размеров хотя бы коровы. с отсекающей будто стальным полотном от всего остального, с заварившей наглухо изнутри его силой, почуяв. Есть один только он. Есть его лишь, Угланова, маленький сын и его несчастливая, верная женщина. Важность их не отдать, не заставить их ждать. важность не замешать свою правду бесподобность живую с чужой обречённой немощью силы этой телесной пружины достанет ему на один лишь рывок до спасающих рук до спустившейся лыжены и ничего не впилось в него выше колена К месту не приварила его благодарность С тужа верного знания. Должен он вот этим железным рукам Для него сколотившим, построившим все. И земля под ним не провалилась, Не проламывалась в наказание. Бежал, но уже в направлении к Чугуеву. Еще сам не поняв того и не заметив, Словно кругом гончарным под ним повернулась земля и его развернула к обрубку лицом. Пал ничком и пополз, точно зная откуда-то, что лежмя не провалится он. Дотянулся, вклещился, в стальное литье вышел локтя, сразу хватом почуяв «не дно». Опускается в землю все глубже неподъемный Магутовский слеп, потянул на себя на бессильном рывке, провалившись в Чугуевский отчумелый и неизлечимо неверящий взгляд. Ты что это? А в земленной тесноте задохнулся Чугуев от смеха, не могущий узнать его в морду, что трещала по швам. От натуги нос к носу, неспособный вместить в себя существования такого не ушедшего в небо давно уж угланого. Ты, ты утопленник, давай. Думал все нет меня на земле, а вот хрен тебе, хрен малышок. Так ведь я все добегался, а ты? Ты, это ты, угланов, ты, угланов. Я, я и вминался, леж мя уже сам в понемногу уступавшую землю, пока лопались струны в руках и спине в разрывном натяжении. Ну, давай, малышок, вылезай. И в Магутовском слитке. Обрубки, самоваре чугунном, наконец что-то торкнулось, словно оживший движок, протекло из угла ного сквозь сведенные пальцы в него керосином огнем, восполняющее кровью не имеющее ни подобия, ни названия что-то, полыхнув, распустилось в чугуеве новым напором живучести и уже заревев. И ревя непрерывно так, словно отгрызали кусками его, выдирал сам себя на локтях из земли, извивался в тугом зыбуне с такой силой, что как будто там бился в земле ниже пояса шланг, ошалевший под диким давлением золотодобытческой водометной машины. И выжился весь мир. Повалившись на твердое место с Углановым и вместе, как один человек, И уже ничего будто было не надо ни делать, ни видеть, Никуда подевался орех, ни как близко вертушки своя и чужая. И вот тут только в уши вломился вертолетный вращательный грохот, Оторвал от земли, притянул взгляды к небу. Из России пришедший за ними птеродактиль висел добросовестной военнослужащей мордой к югу и со скучной неумолимостью рос, надвигался гладким блеском стеклянных фасеток на выкате, шел на них, как корабль по реке, без сомнения, что рабский, стоящий на коленях, наземные двое никуда уже больше неудобно не двинуться. А на юге в густых камышах, метра где-то в пятидесяти, на невидимой будто цепи бесновался орех, раздирая пасть в крике беззвучном и махая руками ко мне. А за ним, камышами, в нерусском, беспредельно простершемся небе, черной точкой застыла спасательская стрекоза. Так и не увеличившись, до размеров коровы. Встать, Угланов, вставай! И Чугуев теперь в его руку вклищился, потянулся за ним и сломался с капканной болью в колене. Больше левой ноги у Угланова не было. Все, Чугуев, теперь. Я уже все. Уходи. Ну, пошел. И дыхание в нем сорвалось, словно бык на рога. Его поднял Чугуев, переростка огромного. Брось, чудило сверлильное, брось! Забрыкался как девка, выворачиваясь и вырываясь из рук, потянул за собой на себя всей тяжестью. На колени в Валерку к земле. И опять повалились. И теперь не могли уже встать, как один человек. Брос, чудила, зачем? Ну а ты, меня, ты, ты, Угланов, зачем? Уходи, скот, уйдешь. Или рядом обоих положат. Я им нужен, я нужен. Я, я, жираф, я большой, сверху видно меня. Нахрен нужен им ты, коротышка? К бабе, к бабе своей, или нет, навсегда ее больше. Вот опять кто-нибудь ее завтра, как хлябин, возьмет, поимеет твою. И опять будешь ты виноват. Уходи, вон. Вертушка моя за тобой. Все оплачено. Заработал Чугуев, очистился ты. Я же ведь говорил тебе. Ну, на тебе хотел выехать я, человеке, который очистился. Да видать так нельзя. На твоем вот горбу на свободу уходи. и живить человеком. Прости меня. Прости. Гладали его, жрали чугуевские зенки, так, словно его кто-то чугуево оттаскивал от сдохшего хозяина на впившемся железном поводке. Прощают. Не за это. Там у своих прощения попросишь. Скажешь им еще все своей жизнью, пошел и пихнул кулаком его в бок, словно выбив какой-то последний подпирающий клин, и спуская со стапеля лодку, и остался один на свободе, глядя, как рвет чугуне в полоску земли и вонзается бомбой в те камыши невредимо. из бесповоротностью канов. Закипело все озеро, ряб по воде разбегалась кругами, ветер резал глаза, прибивал безвоздушностью, а сумасшедшая шая мельница надвинулась и накрыла его своим черным зеленым расшлениенным с заклепками брюхом. С борта кольцами сбросили снасти. И по ним заскользили плечистые трое с автоматами-дулами книзу, Отпустили концы, устояв на земле, И, дорвавшись втрескока, спасательски и спасенно вцепились, Поднимая его, подпирая, измочаленно полуживого, В родовой грязевой, по костям обтянувшей рубашки, Этот птиц, смертный кусок своей воли, про себя понимающий все, сознающий минутность своей силы, когда-то способный опоясывать землю по экватору сталью, и сейчас окончательно не пересиливший в одиночку судьбу, понесли на руках, словно тренера сборной победивших в теннисе дебилов космонавта. которого извлекли только что вот из капсулы, из под неба втащили, под железный проклепанный свод распластали на днище и сквозь рев слитный гул разрывавший ему перепонки расслышал: вякни мне еще, вякни, валить, как бы ты его шлепнул, стрелок Ворошиловской! Если оба в прицеле, они оба, оба все время. Да и хрен с ним вторым. Вот он, вот он угланов, на кого тебе родина фаз? А того мы не видели, не было. Помните? Не дай бог, той из вас вдруг что вякнет. А ведь ушел? Ушел из России почти. И ведь как же ломил до последнего? Из штанов аж выпрыгивал. Так ведь было. Было же ради чего? Еще чуть. Еще чуть. Единственный. Женский его человек, осудивший себя на вдовство при живом муже зэке, Обернулся рывком бы рывком на шепот жена, еще чуть и его бесподобный, единственный мальчик на школьном дворе ощутил без обмана бы папа и увидев, сорвался к нему, полетел бы назад в справедливость и влепился бы мягкой тяжестью в грудь, сокрушив невместимой родностью. Это все теперь дастся не ему, а Чугуеву. Слышал он подступавшее море и чуял сквозь катившие волны спокойную, заработанную, охлажденную радость от того, что последний железный схоронился от тех, кто искал его. И найдет теперь тех, кто его сохранит. Он, Угланов, убил его смерть. Сам, казалось, сейчас вырастая, уходя из земли, а не в землю. Две тысячи девятый, две тысячи четырнадцатый год. Конец. Книги. Запись произведена октябрь две тысячи шестнадцатого года. Звукорежиссер Екатерина Северин читал Михаил Китель.